Самое глупое, что можно сделать с человеком, который умирает от переохлаждения, это сажать его перед огнем. Вторая глупость — пытаться заворачивать его в одеяло, особенно если он уже и так в холодной, мокрой одежде. Одеяло изолируют его от тепла, а холод удерживают внутри. Третья глупость, и это мое частное мнение, забирать из него кровь и согрев заливать потом снова. Вот что делают в наши дни доктора. Сложно, дорого, глупо. Голос доносился сверху и сзади. Самое быстрое и самое разумное то, что на протяжении многих веков делали с упавшими за борт матросы. Окунали бедняк в горячую воду. Не слишком горячую, просто горячую. Да будет тебе известно... Ты был, почитай, что мертв, когда я нашел тебя на льду. Как теперь себя чувствуешь, Гудини? — Больно, — сказал тень. — Везде больно. Ты спас мне жизнь. — Пожалуй, да. Сумеешь сам удержать голову над водой? — Наверное. — Я сейчас тебя отпущу. Если уйдешь под воду, я тебя опять вытащу. Руки отпустили его голову. Он почувствовал, как соскальзывает по ванне вниз и, вытянув руки, уперся ими в стенки. Потом откинулся назад. Ванная комната была маленькая. Ванна, в которой он лежал, металлическая. Эмаль на ней от старости покрылась пятнами ржавчины и царапинами. В поле его зрения возник старик. Вид у него был озабоченный. «Тебе лучше?» — спросил хинцельман «Просто ляг и расслабься. В берлоге у себя я хорошенько натопил. Когда будешь готов, скажешь. Я достану тебе халат, а джинсы бросим в сушилку к остальной твоей одежде. Как, неплохо звучит, Майк?» «Это не мое имя. Как скажешь?» Гоблинская личико старика сморщилась от неловкости. Тень утратил чувство времени. Он лежал в ванне, пока не перестали гореть конечности, и пальцы на руках и ногах могли сгибаться, не причиняя боли. Хинцельман помог тени подняться на ноги и спустил теплую воду. Тень присел на край ванны, и в четыре руки они стянули с него джинсы. Тень без особого труда втиснулся в махровый халат, который был ему мал, и, опираясь на плечо старика, прошел в уютную небольшую комнату, где упал на древний диван. Он был слаб, и на него волнами накатывала усталость, но жив. В камине трещали поленья. Десяток пыльных оленьих голов удивленно пялились на него со стен, где им приходилось делить место с несколькими крупными лакированными рыбами. Хинцельман унес его джинсы в соседнюю комнату, и в грохотании сушилки возникла короткая пауза, Потом оно возобновилось снова. Старик вернулся с кружкой, от которой шел пар. — Кофе тебя подбодрит. Я плеснул в него немного шнапса. Самую малость. Мы всегда так делали в прошлые дни. Нынешние доктора решительно против. Тень обеими руками взял кружку, на которой был нарисован огромный комар с надписью «Кровь давай, в Висконсин приезжай». — Спасибо. — она на то и друзья, — сказал Хинцельман. — Когда-нибудь ты мне жизнь спасешь, а пока забудь. Тенец хлебнул кофе. — Я думал, мне конец. — Тебе повезло. Я как раз стоял на мосту. Прикинул, что большой день наступит сегодня. Такое начинаешь чувствовать, когда доживаешь до моих лет. Так вот, я стоял наверху. Засекал время на старых карманных часах и вдруг увидел, как ты бредёшь по льду. Я тебя окликнул, но ты, похоже, меня не услышал. Потом на моих глазах колымага пошла вдруг ко дну, и ты вместе с ней. Я подумал уже, что мы тебя потеряли, и сам спустился на лёд. Ну и перепугался же я там. Ты не меньше двух минут провёл под водой. А потом я увидел, как в том месте, где потонула машина, Возникла твоя рука, будто призрак утопленника поднимался из воды. Голос Хинцельмана стих. — Нам чертовски повезло, что лед выдержал нас обоих, пока я тащил тебя на берег. Тень кивнул. — Спасибо тебе за доброе дело. На гоблинском личике старика расцвела улыбка.